Глава 21. Зайчик со сломанным ушком. Это был сон, яркий, окруженный солнечным светом и оглушающим птичьим пением. Варвара поняла это сразу, как только увидела бегущую по тополиной аллее черноволосую девчушку пяти лет. Пряди развиваются, ночная рубаха высоко задрана вверх, позволяя увидеть разбитые колени. А в фиолетовых глазах такая громада восторга, что сердце невольно замирает, Тоскливо бьется о ребра. Барыня не помнила этот день, но вне всяких сомнений он был слишком уж ярко все знакомо. До рези, до спёртого в груди дыхания. Ее маленькая копия воровато оглянулась, прежде чем нырнуть в заросшую часть сада. После того, как матушке привезли новое сорта рос, у садовника изрядно поубавилось времени. Привередливые красавицы не желали приживаться на незнакомой земле. Анастасия грозилась спустить с крепостного шкуру, ежели спасти розовые кусты не удастся. Вот и заросли понемногу окраины у их усадьбы, подернулись белоснежной вязью в юнков, робко приподнялся по беседкам девичий виноград. Ей всегда нравилась эта часть сада. Нянька искала там в последнюю очередь. Видно, полагало, что соседствование с лесом отгонит Варвару от тех мест. А оно напротив манило. Шагая следом за ребенком, Глинка неловко засмеялась, когда от резкого щелчка ветки та припала к земле, как гусыня, вытягивая шею, чтобы разглядеть источник шума. Заяц, крупный, отъевшийся за богатое на зелень лето, всем хорош. И лоснящийся шерстью, и бусинками глазами — Да только одна беда левое ухо сломано и опущено вниз, болтается, неказисто, вызывая жалость и желание приласкать. Исход был ясен. Такому необычному очарованию поддалась бы и взрослая Варвара, что уж говорить о ребенке. Серый трусишка любопытно дергал носом, внимательным, почти человеческим взглядом наблюдая за ребенком, а затем неспешно направился к окраине леса. Ребенок, крадучись, двинулся следом. Через первые пышные кусты папоротника, через колючий маленник, пока вокруг творились чудеса. Росыпью бросались под ноги лесные ягоды, уводили другими тропами, прочь от странного проводника. «Остановись и наешься до отвала!» Да только барской дочке, привычной к сладостям и ягодам на столе, интереснее был зверек. И она упорно перешагивала блестящие росы печерники, черники, марала босые ноги земляничным соком, шагая к непролазной чаще. Совсем скоро дневной свет приглушили пышные лапы сосен и листва вековых дубов. Девочка то и дело подпрыгивала с тихим муханием шишки начали колоть пятки. А в груди Варвары разгорелась тревога. Разве раньше она забредала так далеко? Правда ли существовало подобное воспоминание, и от чего она всё позабыла? Вдали показался просвет, и тогда заяц припустил вперед, что есть мочи, заставляя сорваться на бег и девчонку. "Чтоб тебя Леший давил с твоими картами? Ты сейчас чьим именем надругался, опёнок грызиный?" Чем ближе была поляна, тем громче становилась перебранка. В странных низких голосах говорящих скрипели дубы и свистел ветер, пускающий дрожь по листьям. Тревога всколыхнулась, поднялась ледяным колючим комом к горлу, барыня ускорилась, попыталась схватить ребенка за широкий рукав ночной рубашки. «Не выходи! Там не люди!» Но пальцы поймали вязкую пустоту. Варвару повело вперед, запнулась а вынырнувший корень нога, заставляя выкатиться вперед кубарем чтобы, поднимаясь, увидеть странную картину. «Лешие» — два смутно напоминающих людские силуэта, покрытые корой и молодыми листьями. Они сидели прямо на сырой земле, вызывая у поднимающейся барыни всплеск животного ужаса за себя, саму, ту маленькую, смело шагающую вперёд к хозяевам леса. Чем, чем, Своим ругаюсь. Захочу завернуть такое, что листья у тебя посохнут». Блеснула яркая зелень в глубоко спрятанных глазах, и один из нечистых ликуя шлепнул карты на землю. Карты? Изумленно открыв рот, Глинка уставилась на грязную стопку помятых и давно отсыревших кусочков плотной бумаги. На некоторых из них едва различался рисунок. Заляпанные ягодным соком выглядели они жалко, не мудрено, учитывая, в чьих руках они находились. Вот так тебе, слова блуд! Вот! Так!» Следом шлепнулась очередная карта. Загомонил вокруг лес, забеспокоился. И здесь маленькая девочка громко чихнула, вытирая аккуратный нос тыльной стороной ладони. Тишина наступила такая, что в первый миг барыни, показалось, она лишилась слуха. Две косматые головы медленно, невероятно медленно повернулись в их сторону. «Вот тена! Человечек!» «Какой тебе человечек, дитё, глядит на нас, понимает, что ли?» Готовая чихнуть второй раз, малышка забавно фыркнула, закатила глаза и, копируя поступь отца, сложила руки за спиной, направляясь к ним деловитым, размашистым шагом. «А чего мне не понимать вас, дедушки?» Папенька говорил, ругаются во время игры люди дурно воспитанные и не сдержанные. «И вообще, гиблое это дело...» «Давича граф, папенькин знакомый, акр земли потерял за игорным столом. Вы тоже на землю играете?» «Ущипни меня за сук! Ведьмовской отпрыск! Да какая чудная! Погляди!» Один из нечистых поднялся в два широких шага, оказываясь перед ребенком, присел на корточки. Молодой совсем, листва нежная, телом хом не поросшее, да и голос той силы не набрал, Который его соигрок хвастался. Сучок палец подцепил прядь волос, пока девочка с любопытством вглядывалась в два горящих огонька глаза. Маленькая глинка беспечно потянулась вперед, прихватывая сук нос, потянула на себя. Погляди-ка, погляди, да нахрапистая какая, где бы видана? Барская то дочь. Сюда частенько тайком хаживает, все к охотничьим силкам примиряется ох и христала ее нянька раскрапивой всех воробьев мне распугали раскатисто расхохотавшись поднялся и второй подошел ближе поднимая ребенка за трещающий ворот рубахи чтобы удобнее перехватить на руки прав твой папенька дурное дело карты да только в руках мимозыри мимозыря разиня «Сосед мой со своего колка всех зайцев уже проиграл. Теперь и чай отыгрывается». Колок небольшой лес. Обычно в поле, в степи, среди пашни, болото. «Так отыгрался уже». Добродушно отсмеиваясь, молодой леший пожал пушистыми плечами, поднимаясь на ноги. «Вон косых до нового дома погоню». Девочка обеспокоенно заёрзала, взгляд светлых глаз заметался по сидящим на поляне зайцем а затем быстро начал заволакиваться поволокой слез и этого сушкам ломаным всех заберешь забывая о том что сидит на руках у незнакомой нечисти она с беспокойством разглядывала зелень горящих глаз медленно оттопыривая дрожащую нижнюю губу всех что на поляне проиграны они а что это ты это Затих скрипучий голос, где-то взвелась в небо и истерично затрещала сорока. «Плакать будет! Что, не видел ни разу?» Второй пожал плечами, потряс мелкую барню вверх-вниз, как матери колыхают зашедшихся младенцев. Видно было, что успокаивать он не обучен, а детский вой слушать неохочь. «Дедушка леший, не забирай зайка из дома, их детки ждут, мамы!» На последнем слове голос ребенка перешел в протяжный и тонкий вой, а сама она потянулась всем телом к озадаченному лешему. Хозяин местного леса ловко сбагрил ее к победителю на руки, добродушно хахача, подлил кипятка. Детки без мам с голоду помрут, мама от горя на еду не взглянут и следом отправится. На небе увидят своих маленьких. Что ты, пень трухлявый мелешь? Перехватывая воющего ребёнка, леший закряхтел, опустился на землю. Барыня не отстала, прижалась щекой к коре, пачкая ее слезами и слюной на равных. Тряслось, содрогалась маленькая тельца. — Да не трону я их, детеныш человеческий. Пусть дома кукушкин клевер жрут. А с тобой, окаём, играть больше не сяду, и дорогу в мой лес забудь. Кукушкин клевер. Название кислицы в простонародье. «Любимое лакомство зайцев в лесу». Окаём отморозок. «Обещай!» — тоскливо вышла, на одной ноте. Зато голова лешего затряслась в согласии так, что посыпались нежно-зелёные листья. «Да полно, полно сейчас отсырею весь! Вот же напасть ведьмовская! Прийти б тебе позже! Лисавкой бы к себе прибрал!» Наслаждающийся собственным проигрышем, старый леший хитро сверкнул глазами. Видно, угрозу и оскорбление всерьез не принял, забавляясь над древним другом. «С такой лесавкой в родном месте жить боязно!» И в этот миг на опушку бесшумно ввалился отец с неожиданно притихшими псами. Впервые Варвара видела их такими. Хвосты трусливо поджаты к брюхам, они не шли. Ползли вперёд понукаемые грозным голосом. При виде родного батюшки все внутри сжалось, задрожали губы. Сколько раз он ей опорой и защитой был! Николай был для нее целым миром, с защищающими объятиями в стужу и пропитанным теплом голосом. Варвара помнила его таким живым, спокойным, хохочущим, катающим на широкой спине и целующим в щеку так звонко, что закладывало ухо. Не обращая внимания на застывших позади нечистых, она размашистым шагом направилась в его сторону, скользнула тонкими пальцами по Марьеву ледяной ладони, заискивающе заглянула в глаза. Не видит. Он всего лишь ее воспоминание. Как же тепло стало сердцу! Как согрело его этим родным образом! Медленно, гордый, несгибаемый барин опустился на колени, понурил голову. «Богатство и покой вашим лесам, хозяева, об одном вас попрошу. Верните дочь. Не со злого умуслу к вам направилась, по наивности детской». Не успевшая ничего понять Варвара, тут же оказалась в руках отца, молодой леший стрелой метнувшийся к новому гостю, теперь нервно передернулся всем телом, а старый выпрямился. Стал настоящим великаном, макушкой касающимся крон сосен. «Что, и крестом не осенишь? Не прогонишь?» В голосе почуялся злой рокот. Сколько же Люда обижала хозяина леса, сколько гнала. Николай вскинул вверх голову, встретился с огнями глаз. «Не на своей я земле. Волю хозяина чтить должен. Коли так я поступлю, какой пример дочери дам? Как совесть в лес зайти позволит?» Изумленно засвистела в ветвях, Заскакали по деревьям белки, перекинулись на хозяина, прячась в зелени бороды. Чудной ты, мужик, Николай Митрофанович, будто не их племени роду. И как под ведьмину руку тебя попасть угораздило? Вон ребенок-то твой всё унаследовал через морок, что через муравейник вышагивает. Голоса наши слышат, когда мы того не желаем. Настоящая ведьма растет, сильная. «Хочешь, сослужу службу? Помогу убрать колдовство за невеликую плату!» Прижимая к себе успокаивающегося ребенка, барин поднялся с колен. «Значит, такова моя судьба. Величайше благодарю, но мне нынешняя жизнь по душе. Не прошу избавления». Короткий кивок, звонкая детская «Не забудь про обещание, дедушка!» И поляна померкла, выцвела. Растворились тихо переговаривающиеся лешие, пропали заляпанные карты из стада зайцев. Ей пора бы проснуться, но что-то не пускало, тянуло взгляд к противоположной стороне опушки волоком. Пока Варвара не увидела высокий силуэт в тенях, широкий разворот плеч, платина светлых волос и глаза. Серые, морозящие внутренности, убивающие. Это сон, всего лишь сон». «Открой глаза». Крадучись, не отводя от нее внимательного взгляда, Самуил вышел на опушку. «Я утомился за тобой бегать, Варвара. В голосе громадная глыба усталости, а поступь плавная, хищная. И барыня с ужасом поняла, что он настоящий. Коснись, пальцами обморозятся подушечки. Вокруг брусилова велась черная дымка, сохла трава там, где он ступал». Колдовством он пробрался в ее сознание и теперь сокращал расстояние, так ступает тощий, оголодалый за зиму волк, увидевший на поляне вышедшую на первые травы косулю. «Ты сам виновен в своей усталости». Она невольно сделала шаг назад, в тут же замер, сжались в кулаки руки. «Сколько это будет длиться, Самуил? Когда же ты, наконец, поймешь и отступишь», «Я ничего тебе не обещала! Я не стану с тобою связывать свою жизнь!» Звонкий голос перешел в надрывный крик. На последнем слове Варвара запнулась, попыталась отшатнуться, прижимая руки к горлу в тот миг, когда мужчина сделал резкий выпад вперед. Запястье обожгло болью. Он сжимал свои пальцы на ее руках так, словно желал переломить надвое, словно боялся, что она из этой хватки выскользнет, сбежит». Скользнул жесткими пальцами вверх, к предплечьям. Встряхнул так, что нелепо дернулась голова, выбивая из глаз ослепительно яркие искры. Варвара шумно выдохнула, взгляд уперся в пылающие злостью глаза, в безумные. Самуил не хотел ее слышать. Никогда не хотел. «Ты лишена выбора с того самого мига, как твоя мать заключила договор с моим отцом. Ты не имеешь права отказать с тех пор, как вывалило мое доброе имя и честь в грязи. Если будет нужно, я убью или спущусь за тобой в само адово пекло. Но ты будешь подле меня, ты станешь Брусиловой». «Ты болен, Самуил? Это ненормально, слышишь?» Взгляд Варвара заметался по ожесточившимся, обезображенным злостью чертам. «Сколько же сил нужно приложить, чтобы коснуться?» Пальцы нерешительно приподнялись, замерли у скулы. Брусилов напряженно следил за ними невероятно расширенными зрачками. Каменный, словно неживой. Только крупная вена взбухла на лбу, дохриплое да дыхание выдиралось из-за плотно стиснутых зубов. «Это не любовь. Ты ведь толком меня не знаешь. В тебе говорит задетое самолюбие и поруганная честь. Мы отравим друг друга, слышишь? Мы друг друга погубим» и в этот миг его ресницы дрогнули. Сердце ударило в холостую, погнало по венам опаляющую кровь. Когда Брусилов прикрыл глаза, потерся щекой, а ее ладонь шумно выдыхая. Устала, так устала. Никому эта погоня не даст радости, не найти счастья на земле, на которой царит лишь смерть до разруха. Варя позволила Надежде затеплиться внутри. Губы дрогнули, Приподнялись уголки. Объяснись, они сразу все было бы иначе. Быть может, жив был бы и Грий, и Авдотья, быть может, они разошлись бы миром. И в этот короткий миг, в миг взрастающей на мертвой почве веры, в миг, когда в монстре она бы пыталась разглядеть израненную изможденную душу, Самуил пустил все ее чаяния прахом по ветру. На руку Варвара легли мужские пальцы прижали к лицу плотнее, он распахнул глаза. «Я оставлю в живых колдуна, если ты вернешься ко мне. Клянусь, я забуду обо всех его звериных нападках, обо всей волжбе брошенной в мою сторону. Я закрою глаза на все то, что ты сделала, и мы начнем заново. Не вздумай отказать, Варвара, я не стерплю». Голос перешел в угрожающее рычание вибраций, отдающиеся в ладонь, когда Глинка попыталась отдернуть руку. Но я поклянусь тебе и в том, что заставлю его мучительно подыхать, если ты откажешься. Случись это через год, пять или десяток. Я прикажу его распять и воздвигнуть гниющий труппу въезда в усадьбу. Я позволю тебе выбрать его судьбу и нашу. «Потому что отступать я не намерен. Пойдем. Перехватив ее руку за запястье, Брусилов развернулся и, поволок следом, Варвара вскрикнула. Чем ближе они оказывались к краю поляны, тем глубже страх въедался в кожу, давил на грудь. Когда ноги начали проваливаться в вязкую топ земли, а между деревьями разверзлась черная дыра, Варвара взвизгнула, выгнулась дугой, упираясь ступнями в нетвердую почву и... Вцепилась зубами, вжимающую руку кисть. Под зубами громко щелкнула лопающаяся кожа, рот наполнился вязкой слюной и железным вкусом крови. Брусилов крупно вздрогнул, но руки не разжал. Рванул ее так, что ноги оторвало от земли. Барни упрямо сжала зубы сильнее. Не помогло. А собственная магия металась, била черными хлыстами, жалила и соскакивала с плотного щита, на котором выбивала смоляные капли искры. Совсем скоро они разукрасили собою всю поляну, заморали одежду и щеки, от них ребило в глазах. Если он утянет ее с собою здесь, то что станется с телом, которое так нежно и крепко прижимал к прохладному боку Яков, пока она перебирала длинные и мягкие волосы? «Не позволить, не допустить». Неожиданно Глинка легко подалась вперед, толкнула его лбом в спину и Брусилов запнулся. Попытался выровнять шаг, когда барни упала на землю, повисая мертвым грузом, выворачивая кисть так, что, казалось, она вот-вот потеряет руку. А когда разъяренный мужчина развернулся к ней, подло ударила в пах свободной рукой, сжатой в кулак». С тихим рычанием Самуил опустился рядом, а Варвара рванула в сторону, выворачиваясь из скользкой от текущей по пальцам крови ладони. Ловко вскочила на четвереньки, с неожиданно удлинившимися руками и вывернутыми суставами припустила к родному поместью, слыша злобный рев в догонку. Он придавал сил, поторапливал. Когда у дверей родного дома воздух полоснуло розчерком золота, она почти заплакала от облегчения. «Золото!» Ее обжигающее тепло, то самое солнце. Прыгала в провал Варя с разбегу, чтобы мир перевернулся с ног на голову, а затем она вскочила на пропитанных потом простынях. Яков сидел у догорающего камина, судорожно выводя в пепле неведомые ей символы. Его била крупная дрожь. Как он, задыхаясь, Варвара ошалела, огляделась, выпрыгнула из постели, совершенно забывая о своей ноготе. Бросилась к Якову, прижимая ладони к проступающим под кожей, ходящим ходуном ребрам. Собственные руки оказались перемазанными в крови, на запястьях наливались красным синяки. Через пару дней следы от пальцев Самуила станут темно синими Узнал, что ты из болот выбралась, а там дело за малым. Его жажда тебя найти крепче каленого железа. На своей жизненной силе и дотянулся. Ведьма только помогла. Я не прав был, Варвара. За себя постоять ты уже способна. Подушечки пальцев обожгло холодом, когда Яков резко отодвинулся, поднялся на ноги и направился к креслу, на котором оставил одежду. Принялся неспешно одеваться. С каждым словом голос его все больше холодел, покрывал ее сердце коркой колючего иния. Я собрал твои вещи в дорогу. Не вздумай тронуть бумаги с защитными чарами. При себе их всегда носи. «Не будет, Брусилов, охоту на тебя вести с ведьмой на загривке, а с ним одним ты уже справишься. Хватит тебе среди топи зябнуть. пора свою жизнь обустраивать». Громко щелкнула пряжка ремня, колдун остервенело одернул рукава рубахи. А Варвара отказывалась верить в то, что слышит, обнаженная не только телом, но и душой, но наизнанку его словами вывернутая. «Нет, не так поняла». «Не может такого быть! И куда мы поедем? Как Авдотью предупредим!» Поднимаясь с пола резвым шагом, она добралась до кровати, накинула на плечи цветастое покрывало. Стала нестерпимо зябко, кожа покрылась мурашками. Спина Якова напряглась, поворачиваясь в пол оборота, Он растянул губы в снисходительной улыбке, глаза зло прищурились. Молюсь, заклинаю, только не поступай со мной так, только не теперь!» «Для чего мне с тобой идти, брусничное солнце?» «Повзрослело. Ведьмовству я тебя обучил, а...» Его нежный голос, понимающий опустился на низкие ноты, стал чужим, насмехающимся. «Ты от того, что развлеклись сегодня, так близко к сердцу не бери. Первым я не стал, последним тоже не буду. Комната до обеда оплачена. Пожелаешь, оставайся здесь, обживайся. Но я бы бежал, Варвара, быстро и далеко». Чувствуя, как пелена слез заволакивает взгляд, она отрицательно качнула головой, шагнула вперед. Яков сделал шаг назад, сморщился. «Да чего же мне не нравятся твои слезы, Варвара? Никогда не нравились. Хорошо, если легче будет, то пускай так. Ты обещалась мне услугу за услугой. Теперь я забираю свою плату. Не возвращайся на болото. Никогда. Забудь меня и оплакивай свою мертвую подругу». Ходу ей к живым больше нет. А у нас ничего, кроме огрешностей да ошибок, и не было». Кивнув замерший в трех шагах от него барине, колдун захлопнул за собой дверь. Вытянувшиеся когти до крови впились в мясо ладоней. Прикрывая глаза, он прислонился головой к дверному косяку, тяжело выдохнул, слыша приглушенные прижатыми к губам ладонями рыдания. Черти в груди хрипели, натягивали цепи, сипели, норовя нырнуть обратно за дверь. Выпускали когти, выламывали хребет. Собственное тело его предало. Волна отвращения обдала, заставила ринуться из дома вон. Размеренным бегом, пока кровь шумит в ушах, плавит разгоряченную кожу. Он не помнил, как добрался до поляны. Она просто выросла перед глазами. Бурая трава, покрытая инеем, и нож, воткнутый в трухлявый старый пень. В этот миг Яков возненавидел весь мир себя возненавидел. Он смог оставить ее. Прыжок через нож вышел тяжелым, неловким, и впервые за долгое время Яков почувствовал боль. Иступленную, с жадным хрустом вгрызающуюся в кости, ненасытную. Виной ли тому было обращение? Лжец. По другую сторону пня оказался крупный черный волк. Начиная бег, вспорол когтями сырую землю. Из груди вырвался низкий надрывный вой. Он бежал вперед. Один. Брусилова вышвырнула из сна слишком резко. Как мелкого сопливого щенка подняла за холку и на наотмаш ударила обалый ковер в родном поместье. Он закашлялся, пытаясь справиться с дурнотой. С хрипом перевернулся на живот, поднялся на четвереньки. Лада сидела в кресле, сцепив пальцы перед собой в замок, укладывая на них подбородок. Убедившись, что барню с собой военный не приволок, она разочарованно откинулась на обитую бархатом спинку, цокнула языком. «Не понять мне твоей одержимости этой девкой. И приворота ведь нет. Я проверила». «Тебе какое дело, ведьма? Рада будь, что дольше здесь задержишься. Больше денег с собою унесешь. Мир перед глазами вращался, — прокушенная рука горела огнем, Брусилов прочистил горло, покачнулся, с громкой руганью падая обратно на пол. Варвара ожила под закрытыми веками, коснулась лица, пока поглощающие душу глаза заглядывали глубоко под кожу, касались самого естества. Как он мог ее упустить? Как же вышло так? Разочарование было таким плотным, таким ощутимым. Оно глодало его, пожирало живьем. Оттого не сразу почувствовались холодные пальцы на щеках. Самуил неохотно открыл глаза. Лада нависала сверху, полок мягких волос закрывал освещенную рассветным заревом комнату. И будь проклята ее черная душа, ее лицо принялось меняться, обретать до более знакомые черты, нужное. А хочешь, я никогда не уйду? Стану ею. Лишь подумай, своя покорная Варвара под боком. Я умею быть ласковой. Наши дети смогут добиться многого. Наша жизнь станет такой, как ты представлял. Только скажи, я могу дать тебе все это». Вяло отбросив её ладони, Брусилов удрученно застонал, снова сел, сились подняться на ноги. «Ты не она». Разочаровавшись его ответом, ведьма раздраженно фыркнула, поднялась, но в свой родной облик не вернулась, мучая его недосягаемым. Не сводя с нее цепкого взгляда, Брусилов растер припухшие следы от зубов на запястье, сморщился. «Ты обещала, что она станет моей, что ты сумеешь помочь, пока я не вижу от нашего сотрудничества толка». «Тише, молодой граф, прояви терпение». Подходя к огаркам свечей, она равнодушно тушила их пальцами. Огоньки под ее касаниями съеживались, исчезали, не оставляя после себя даже дыма. «Пока ты скакал за своей ягозой по лесам, я в сон колдуна скользнула. И то, что сказала ему, тому совсем не понравилось. Я очуяла его отчаяние и страх. Мальчишка совсем молодой. Да, сила его велика». Со мною он поупорствовать смог бы, но он не бессмертный. Теперь у него два пути. Быть сожранным собственной магией, защищая ведьму, или отдать ее нам. Вели подготовить еще восемь комнат. падет его щит. Сегодня же к сестрам наведаюсь. Ты в мой дом всю нечистую силу стянуть собралась. Несмотря на мнимую суровость и недовольство в голосе, Самуил почувствовал облегчение. «Если колдун боится, значит, он еще может попытаться, значит, защита его не так прочна, и он сумеет забрать Варвару. Что нужно для вашей работы? Сущие пустяки. Я сама соберу все нужное. Будь готов выдвигаться к концу недели, может, удастся решить с твоей воздыханной все миром и без крови». «Чистый яд», — горчащая насмешка. Брусилов сморщился. Я уже дал ей обещание, и выбор свой Варвара сделала. Что ж, убив колдуна, я избавлю этот мир от уродливого пятна скверны, плевка в светлый лик Господа. Не греши на колдунов, соколик. Не бросайся такими речами рядом с моими гостями. Обратят васла и глазом не моргнут. Будешь до конца жизни на отцовских грядках капусту жевать и впервые снисходительный тон не поднял внутри волну раздражения. Вдохновленный Брусилов скупо кивнул, отвлекаясь на шум за окном. Внизу из подъехавшего экипажа вывалился жербин. Выглядел он безумно. Ошалевший взгляд, порванный под мышкой мундир и сапоги, надетые на неверные ноги. На попытку Гайдука остановить его у двери, Дмитрий молча двинул тому кулаком в бороду и ввалился в усадьбу вместе с бессознательным телом. «Хороша же охрана, нечего сказать». «Это еще как расценивать!» Недоумённо нахмурившись, Брусилов потянулся за аккуратной стопкой сложенной одежды, которую перед обрядом примостил на угол кровати. Хорошо устроившаяся на подушках ведьма небрежно передёрнула острыми плечиками и гриво прищурилась. «Поворошилась я в памяти его, когда обереги защитные вспыхнули. Новый облик твоей барыни любому рассудок бы помутил. Он еще хорошо держится, стоит отдать ему должное. Передавай мое восхищение». Последние слова Самуил дослушивал, перескакивая со ступени на ступень. Друг уже метался по первому этажу, дыша словно мул под плугом на последнем издыхании. Слова ведьмы раззадорили». Любопытство уже свернулось тугим кольцом в грудине, когда Брусилов играючи пропустил у самого носа тяжелый кулак и отвесил Дмитрию звенящую, отрезвляющую оплеуху. Тот не остановился. «Должно быть, для того, чтобы прояснилось сознание, бить нужно было кулаком». Согнувшись, Жербин ударил опешившего Самуила лбом в живот, и они оба рухнули на пол. Схватка вышла короткой, но невероятно жесткой. Обезумевший друг не слышал слов, не желал отступаться. К моменту, когда под кулаком хрустнул нос с небольшой горбинкой, Самуил почти вышел из себя, почти на него озлобился. «Изволь объясниться, что за пёс тебя укусил!» «Не пес, а настоящая сука!» Обычно мягкий баритон перешел на неприглядный слух у бабий виск. Самуил оттолкнул зажимающего нос Дмитрия и сморщился, третий раз за утро поднимаясь с пола. «Дай, думаю, сослужу службу хорошему другу, верну беглянку на супружнее ложе». «А он породниться пожелал с адским отродьем, с чудовищем!» Вялая попытка ударить Самуилу кулаком в ухо успехом не увенчалась. Пошатнувшись, он вовремя отдернул голову, мрачно наблюдая за тем, как тяжело поднимается на колени друг. Шатаясь, словно чумной, Дмитрий упал на стул и вытянул вперед ноги. Сились распознать смысл в его речах, перемежающихся с крепкими ругательствами, Самуил опустился на соседний. После их радостной встречи гостиная представляла собой жалкое зрелище. Канделябры на столе попадали, огарки свечей раскатились по сторонам, пара стульев оказались опрокинуты, но до них сейчас не было дела. Варвару не сумел забрать, да и догадаюсь, рядом с ней нечистая ошивается. Он-то испугнул? Там еще нечистые были. Рот Дмитрия криво приоткрылся от ужаса, перестала двигаться грудная клетка, сперла дыхание. «Ты понимаешь, что она не человек, Брусилов? Такого быть не может. Не существует такого. Это... это бесовство. Выходит, ад существует. Откуда выбираются эти твари, Господи? Сколько же грехов на моей душе!» «Меня отправят к подобным на сковороды!» Короткие ногти вцепились в щеки, потянули кожу вниз, оставляя алые борозды. Обезумел. Его друг свихнулся. А самое страшное, что волнует Самуила, вовсе не это. «Не могу уловить ход твоего повествования, друг мой. Кто тебя так сильно испугал?» «Да Варвара твоя! Показала свое нутро, тварь безбожная! Как же ходит она при свете дня!» «Куда смотрят архангелы? Как подобное в мир наш проникло?» Видя хмуро сдвинутые к переносице брови ничего не понимающего Самуила, Жербин дернулся в его сторону, лихорадочно вцепился в расстегнутый ворот рубахи, подтянул на себя так, что они едва не столкнулись носами. «Клыков целая пасть, когти с мою ладонь, а глаза, Самуил, глаза, животные, голодные!» «Не человек она, оттого и под венец с тобой не пошла!» «Посквернится та церковь, порог которой она переступит!» «Заплачут лики!» Загорелась бы наидрожайшая Варвара Николаевна у первой же иконы. И тяжесть сегодняшнего дня схлынула с плеч, заставила Брусилова громогласно расхохотаться, зажимая пальцами закрытые глаза. Так сильно, что под прикрытыми веками заплясали белые мушки. Ощутимый удар в плечо заставил убрать от лица руку. «Забавляться изволишь!» «Ты ее лица не видел, тело гниющего!» Потеряла Анастасия Ивановна чада, а на ее место черти свое отродье подбросили!» «Потому что такое и женской утробы выйти не может!» Истерично хохотнув, Дмитрий упал обратно на стул и закусил ноготь большого пальца, вызывая новый всплеск дурного веселья у Брусилова. «Она ведьма! То был обман для твоих глаз! Нет ни клыков, ни когтей, все это лишь морок!» «Господи боже мой, в каком веке мы! Какие ведьмы!» Уму непостижимо! Я едва рассудка не лишился! Будь там еще одно отродье, я бы не доехал сюда!» «Жербин, тебе свойственно драматизировать. Вздыхать о забытых у замужней дамы портках — это драматизировать. А меня едва не отправила на тот свет ведьма которую ты приметил в жены! Когда ты вообще понял, что Варвара Николаевна — необычный человек!» когда привез ее в усадьбу и пристрелил ублюдка-художника. Она едва меня на тот свет не отправила. Воспоминания о единственной проведенной с Варварой ночи ударили горячей волной в пах, разогнали кровь. Видя самодовольную улыбку, растянувшие губы друга, Дмитрий осуждающе покачал головой, со стоном вцепился в волосы пальцами, сжал короткие пряди в кулаках. «Вот кто воистину душевно болен!» Чем она так завлекла тебя? Разве можно подобной скверной морать свой род? Каких детей ты собрался воспитывать? Прекращай свои нравоучения, нянюшка. Не к тебе ее в койку тяну, в свою собственную. Настоятельно советую не наносить визиты в усадьбу Брусиловых последующие две недели. Дмитрий опасливо выпрямился, кровь отхлынула от лица. «Она будет здесь? Ты что-то задумал?» «Верно, но до этого сюда прибудет целый шабаш. Нужно вытравить ее с болот». «Ты загубишь свою жизнь, Самуил. Помяни мое слово. Ты себя загубишь».